Глава седьмая. «Это что?» — Удивленно потыкала я пальцем в жуткого вида то ли ангар, то ли сарай. «Предприятие», — заулыбался Игорь. «Наше предприятие». «Но я тут, кроме жалобно требующего ремонта сарая, больше ничего не вижу», — сказала я. «Нужно же с чего-то начинать», — философски ввернул Олег. «Так, мальчики явно витают в облаках». Хмуро подумала я, и настроение упало. Нужно срочно спустить их на землю. «И деньги нужны, чтобы купить вот это?» Я поморщилась. «Такие деньги?» «Ну да», — кивнул Игорь и с энтузиазмом добавил. «Мы подремонтируем здание, поставим здесь столы и стулья, швейные машинки, закупим ткань, наймем людей и будем шить костюмы фирмы «Адидас». «Твою ж мать!» — потрясённо выругалась я. «Ты решил забабахать посреди поля подпольный швейный цех по пошиву брендовых подделок?» «Ну, почему так категорично?» Игорь понял, что я в бешенстве и не знал, как реагировать. «Потому что это статья», — припечатала я. «И риск». «Да все так делают», — засмеялся Олег. «И как юрист?» «А что, если через 10 лет Игорь или ты решите баллотироваться в президенты?» — задала провокационный вопрос я. И внезапно вся эта мутная история с подпольным цехом всплывет. и поставит крест на карьере. «Не всплывет, беспечно отмахнулся Игорь. «Все так делают. Если посмотреть, то у всех депутатов свой бизнес есть. У кого казино, у кого подпольные цеха. Чем мы хуже?» «Нет», — покачала головой я. «Почему нет?» Видно было, что Игорь расстроен. «Мы без вашей доли не вытянем. А видеосалон скоро накроется. Примерно месяца три ему осталось, и все. «Я понимаю ваше затруднение, сказала я, — «и доверяю вам. Вы мне много в чем помогли, причем совсем бескорыстно. Но вот влезать в мутное дело я не буду, и вам не советую». «Но», — начал Олег, — «Олег, я начала закипать. Я же не сказала «нет» в принципе. Я сказала «нет» подпольному швейному цеху в ангаре посреди поля. «Любовь Васильевна», — опять предпринял попытку Игорь, — Давайте я вам расскажу всю схему, и вы сами увидите, что дело верное. Но я лишь покачала головой. Я уже раз жила в лихие 90-е и прекрасно знала, чем такие вот попытки заканчиваются. Нет, безусловно, были и удачные проекты. Были даже такие, когда люди с нуля вертикально вверх за какой-то месяц взлетали. Но это были другие люди. А вот у хороших мальчиков это все заканчивалось печально. Как правило, печально. И это в лучшем случае. В худшем, если предприятие не разорялось в ближайшие месяцы, то приходили крепкие хмурые ребята и отжимали все до копейки. И бывшие хозяева таких цехов считали, что им крупно повезло, что их не залили бетоном где-нибудь на стройке или не прикопали в ближайшем лесочке. Поэтому влезать в это я не собиралась, и ребят решила не пускать. «Насколько вы планируете арендовать помещение?» — перешла я на деловой тон. Парни переглянулись и чуть воспряли духом. «На три года для начала», — сказал Игорь и поспешно добавил. «Но мы потом продлим контракт лет на двадцать. Просто у нас сейчас денег лишних нет, еще же и ремонт делать надо». «И знаете, чем это все закончится?» Вздохнула я и пояснила. «Через три года, когда вы отремонтируете этот жуткий барак, хозяин вам так задерёт аренду, что хоть бы у вас на год денег хватило». «Но мы же...» «Да, вы же!» — припечатала я. «Одно дело сдавать в аренду никому не нужный полуразваленный сарай, а другое — отремонтированный цех с автостоянкой, всеми коммуникациями и удобствами». «Какими удобствами? Какой стоянкой?» — поморщился Игорь. «А как ты людей здесь содержать будешь?» — удивилась я. «Им в туалет ходить не надо, а руки помыть, а обогревать помещение. Чай не в Африке же живем». Меня понесло а стоянка нужна и для автомобилей, и для фур, которые будут отгружать готовую продукцию, и для автобуса, который будет отвозить и привозить людей. Ты же не думаешь, что они в повалочку будут на полу в цеху спать?» «Не думаю», — задумчиво нахмурился Игорь. «А еще столовая нужна будет или хотя бы буфет. Людей же кормить нужно, если, конечно, твои смены не по 4 часа будут». Игорь тяжко вздохнул. «Водопровода здесь нету. Канализации нету, электричества нету. Это все от города тянуть придется, А наши городские власти за это столько затребуют, сами знаете. Поэтому я и говорю, что ничего у вас не выйдет. А даже если вы каким-то волшебным образом преодолеете все, что я здесь только что перечислила, то не факт, что землевладелец, где расположен ангар, не продаст этот кусок земли, и вам придется срочно этот ангар со всей начинкой сносить. По лицам парней было видно, что они об этом вообще не подумали. «Ну да, совковое воспитание, когда государство решало все проблемы своих граждан. Плюс сейчас полная безнаказанность и свобода. Вот и почувствовали себя акулами капитализма». «Вы правы», — чуть помедлив сказал Игорь. Видно было, что настроение у парня совсем испортилось. У Олега, кстати, тоже. «Это вам с видеосалоном в подвале было легко», — сказала я. Просто сняли одну комнату, поставили стулья и старый видик, набрали видеокассет. Народ приходит и просто сидит смотрит. Им в туалет не надо. И без еды час-полтора пережить можно. Поэтому все хорошо. Здесь же совсем другая история. «А что, если в городе цех сделать?» С надеждой взглянул на меня Олег, но я поспешила разбить его мечты. «И в этом случае ничего у вас не выйдет», — покачала головой я. «Помещение нужно, а аренда в городе сам знаешь, сколько стоит». «Так...» «Мы тот же подвал арендуем, просто полностью», — загорелся Игорь. «И 90% времени ты будешь отбиваться от возмущенных жильцов, которым стрёкать швейных машинок будет мешать, а остальное время от санстанции, от Жека, который за вывоз мусора с тебя три шкуры сдерёт и так далее. Я уж молчу про рэкет». «Да ну, не верю я, что ничего невозможно», — возмутился Олег. «Вас послушать так везде одни ужасы». «Почему невозможно?» — удивилась я. Все возможно. Просто нужно заранее просчитать все плюсы и минусы проекта. Я вот лично считаю, что идея с этим ангаром заранее провальная. Но это совсем не значит, что другие идеи тоже не зайдут». «Например...» — с надеждой взглянул на меня Игорь. «Например?» — задумалась я. «Да вот, пожалуйста, тебе пример. Можно открыть сеть дешевых столовых быстрого питания. Сперва у нас в городе, затем в других населенных пунктах. Причем сделать это надо не просто так, а под крышей секты «Союз истинных христиан». «Насколько я знаю, вы там состоите», — с подозрением взглянул на меня Олег. «Ну, я бы не сказала, что я прямо состою», — развела руками я. «Скорее я там реализую некоторые свои проекты. Просто в одиночку это делать нереально и глупо, а коллективно вполне возможно». Да и под крышей такой мощной организации, которую, в свою очередь, крышуют из Бруклина, «Можно делать что угодно. Главное — правильную идеологию подвести, чтобы не шло в разрез с уставом общины». «И какая же идеология может быть в сети быстрого питания, чтобы было связано с сектой? Хоровые молебны перед едой?» — ехидно хмыкнул Олег. «Нет. Помощь бездомным, людям в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и так далее. Для них делать обеды со скидкой, по купонам. Причем не просто для них, А с условием, если они начнут посещать хотя бы основные мероприятия в союзе истинных христиан. А для всех остальных — по обычной цене. Продумать такое меню, чтобы нравилось людям, и по другим столовым такого не было. Да тут разгуляться есть где. Но это был лишь один пример. Так-то лично я бы с продуктами не стала связываться. Отравится кто-то один и начнется. Лучше чем-то другим заняться. Но здесь нужно посидеть, хорошо подумать. Тогда что? «Отказываемся от идеи с швейным цехом в ангаре и будем думать дальше», — подытожил Олег. «Только времени у нас нету», — мрачно сказал Игорь. «Давайте установим сроки», — пожала плечами я. «Скажем, три дня на раздумье. Через три дня я еду в село. Вы же обещали к нам на шашлыки приехать. Вот и приедете, а заодно мы решим судьбу будущего совместного бизнеса». Парни повеселели. «Вот так бы сразу». В доме молитв «Союза истинных христиан» собралась вся моя группа. Здесь тоже царили малооптимистичные настроения. Правда, не в столь категоричной форме, как с парнями. «Итак, давайте обсудим основные мероприятия по ближайшей акции», — начала я. Я имею в виду акцию, которая касается бездомных животных. Кстати, нужно будет придумать яркое название. Если есть варианты, пишите на листочек. Я оставлю его на столе. Я вытащила листочек со списком того, что надо будет подготовить и начала зачитывать. Так, перво-наперво нужно будет помочь установить два вольера. В них будут кошки и собачки. Они же передерутся там, сказала Сиюткина. Мы попросим работников питомника для бездомных подобрать спокойных животных. Именно их есть надежда, что разберут люди. Вы же понимаете, что никто не будет отдавать агрессивных или одичавших животных в семье. Ну ладно, — согласилась Агрономша. Дальше я начала зачитывать второй пункт, но тут же меня перебил Пивоваров. — Позвольте, Любовь Васильевна, — возмущенно воскликнул он. — А вольеры устанавливать будем мы втроем? Почему? — не поняла я. — Но вряд ли Ксения будет забивать столбцы и натягивать сетку. Недобрым взглядом окинул Пивоваров Зыкову. — Почему вы ко мне постоянно придираетесь? — возмущенно пискнула Ксюша. — Значит, мы втроем, я, Федор Степанович и Ефим Фомич, будем возиться с вольерами. А я, между прочим, заслуженный юрист Калинова. — Вы не будете там только втроем, пояснила я. — Вольеры будут устанавливать сотрудники питомника. От вас же может понадобиться помощь в виде поддержки, помочь распаковать, разложить, поддержать и так далее. — А у меня спина болит и мигрени, — отмахнулся Пивоваров. И вообще здоровье пошаливает. Так что я не смогу». «Значит, вам нужно начинать приседать», — авторитетно заявила я. «Сто раз, а лучше четыреста. И тогда у вас вообще никаких болезней не будет. Во всяком случае, долго не будет. Если прямо сегодня начнете, как раз к мероприятию оздоровитесь». «Да вы в своем уме!» — хохотнул Пивоваров. «Я даже пятьдесят раз не присяду. Какие там сто?» Ну, никто же не говорит, чтобы вы вот сразу взяли и сто раз подряд присели, развела руками я. Приседайте 10 раз по 10, а если сможете, пять раз по 20, но за день вы должны выполнить 100 приседаний. Кошмар какой-то, раздраженно сказал пивоваров. Но это для начала 100, сделала вид, что не обратила внимания на его тон я. Потом вы начнете увеличивать количество и добавите отжимания, а в идеале еще и упражнения на пресс. Все тоже по сто. Если вы будете делать это, вам никаких спортзалов не надо будет, и все болезни обойдут стороной». «Но это попахивает каким-то шарлатанством», — хмыкнул Пивоваров. «Зато пойдет мощный процесс омоложения», — пояснила я. «Нет, юношей бледным со взором горящим вы за три дня точно не станете, но вот обмен веществ нормализуется, и все органы начнут правильно функционировать и без сбоев». А ещё это отличная профилактика от всяких онкологий и диабетов. «Хорошо, что для мужчин такая программа есть», — завистливо фыркнула Белоконь. «Да почему же только для мужчин? Женщин это в первую очередь касается. Отжимания от пола — это профилактика рака груди. А еще нужно ходить в баню, чтобы парилка была, да с веничком, И после этого обязательно ушат холодной воды на себя вылить. Или в сугробе поваляться, если зимой. Тогда да». «У меня повышенное давление», — вздохнула Рыбина. «Я и так постоянно на таблетках сижу и два раза в году лежу на капельницах. Какая там баня? Мне врачи запрещают даже душ горячий». «Врачи, конечно же, будут запрещать», — кивнула я. «Им проще что-то сразу отрезать и больше не заморачиваться. А я вот считаю, что за каждый свой орган бороться надо до победного. Мало ли, что они не разрешают». «Никто же не заставляет ходить вас в разогретую до 120 градусов парилку и сразу лезть на верхнюю полку и сидеть там по полчаса». Но на полминутки зайти можно. Немножко подышать внизу, веничком два раза хлопнуться и затем под ледяной душ встать. Перепад температур — это для сосудов просто прелесть. Потихоньку так гипертонию и победите. «А вдруг тромб какой оторвётся?» — поддержала Рыбину Сиюткина. «Вполне возможно», — не стала отпираться я. Риск есть всегда. причем огромный риск. Но тот же тромб может оторваться, когда вы на полметра дальше вокруг своего дома пройдете, Или по лестнице чуть быстрее подниметесь. Или жара начнется. Так не лучше ли начать бороться? Сперва потихонечку, а потом все больше и больше. Я вот у нас в селе всегда в баню хожу. У отца своя есть. Жаль, что в Калинове нету. «Почему это нету?» — заметил Кущ. «Здесь у нас есть неплохая общественная баня». «Значит, нужно туда начинать нам всем ходить. Раз в неделю. Давайте объединимся. Мужчины пусть ходят в мужское отделение, а мы девочки в женское», — предложила я. «Будем здоровьем запасаться, ведь нам предстоят большие задачи». Однако по лицам этих людей было видно, что им проще выпить таблетку или отрезать больной орган, чем каждый день изматывать себя приседаниями. Но я сдаваться не собиралась. Но если прямо лень-лень приседать и отжиматься, то есть один способ, как сохранить здоровье», — сказала я. «Я знаю этот способ», — парировала Зинаида Петровна. «Нужно регулярно пить заряженную чумаком воду». Я хотела еще съехидничать и добавить, что и заряженную чумаком газетку к заднице тоже очень хорошо прикладывать, а ещё уринотерапией заняться. Но потом вспомнила, чем все закончилось у моей соседки, и решила воздержаться. Народ в это время был еще достаточно наивен, и на полном серьезе воспринимал и НЛО, и прочую дичь. «Ладно, об этом способе мы поговорим в следующий раз», — широко улыбнулась я. «Тем более вам привычнее таблеточками, по старинке. Так что давайте вернемся к списку мероприятий». Остаток дня мне все не давала покоя одна мысль. Родственнички Владимира упомянули слово «завод». Значит, у зятя либо был какой-то проект, связанный с этим заводом, Либо он уже имел или был соучредителем завода. В любом случае, мне хотелось все выяснить. А то пока я сижу тут, как дура, и планы по завоеванию мира лелею, у меня из-под носа его ушлые троюродные сестры уведут завод. В то, что Владимир поправится, я не верила. Как и в то, что Тамарка после дурки выйдет полноценным человеком и возглавит завод, где станет управлять как крепкий хозяйственник. Скорее она превратится в овощи, и рано или поздно государство решит, что кормить и содержать ее нецелесообразно. И тогда ее выпишут и передадут любящим родственникам на руки. И тогда будет у меня вообще все хорошо. Престарелый Любашин отец, который уже тогда вряд ли сможет сам себя обхаживать, тем более в селе. Десяток внуков, судя по активности и генам Анжелики. Ну и в придачу сестра овощ с периодическими нервными срывами. Причем лично для меня все эти люди абсолютно чужие. Но законы Божьи попирать неправильно. Я попала на место Любаши, поэтому я в ответе за ее родных не бросишь же. А вот для того, чтобы обеспечить всем им достойное существование, да и что уж там говорить, мне тоже, вот для всего этого и пригодится свой завод. На худой конец его всегда продать можно будет, все же копейка. Осталось теперь выяснить, Что это за такой завод, что он производит и где находится? Думаю, все документы у Владимира где-то дома. Я вытащила ключ от Тамаркиной квартиры. Пришла пора наведаться к сестренке в гости.